Седьмая. Вы опоздали на 6 часов, сообщил Грег. Но я дал себе слово, что буду ждать вас до самой осады. Старик пожал руку каждому из нас, медленно и торжественно. Джон еще и обнял, не смог сдержаться, а Филы потрепал по макушке. А где ваш отряд? спросил я. Грег оглянулся и посмотрел на стены Ранстада. Они в городе. Там разбили военный лагерь. А здесь остался только я «Меня прикрывают снайперы со стены, так что вы очень вовремя продемонстрировали кадо, иначе бы вас расстреляли еще на подъезде к грузовику». «А где серебро, бродяга Грег?» Фил шмыгнул носом и внимательно осмотрел ржавый грузовик. «Тут или где?» Старик улыбнулся, поотечески глядя на Фила. Его улыбка говорила что-то вроде «А ты молодец, догадался». «Никто в Ранстаде не знает о порталах», добавил Грег, пряча улыбку за привычной суровостью. Я вообще считаю, что лишние люди не должны догадываться об их существовании. Поэтому пока знает только Леонель Скорпиус и приближенные к нему». «Значит, Патриция Скорпиус тоже здесь?» Я немного удивился такому известию. «Здесь», — кивнул Грег. «И он не питает особых надежд на защиту оборонительных стен. Никто не надеется тут выжить. Даже Патриции Ориван». Я слышал мельком их разговор. «Армия Ранстада, если ее вообще можно так назвать, совсем маленькая. Около десяти тысяч адептов. Плюс прибыло 200 хатчерских отрядов. Это еще четыре тысячи. Техники и боеприпасов тоже мало». «Всего мало, мой принц». «Да, мало», — мрачно согласился я. «Какой смысл возражать и бить себя в грудь? Что есть, то есть». Выстоять против подготовленной и сильной армии Лэнсома у Ранстада шансов почти не было, и все это понимали». Грег снова посмотрел на стены. Патриций Ориван, видимо, долго не мог поверить глазам, когда хедшерские отряды прибыли к стенам Ранстада. Ворота нам открыли только через час, мы ждали. Четыре тысячи человек под знаменами свободного хедшера ждали, когда их впустят. А уж когда Ориван узнал, кто именно договорился о помощи хедшера, Ранстаду был растроган. «Мне кажется, он еле сдержал слезы. Он ведь успел разувериться во остеодор» как и в своем родном сыне. «Папаша совсем, что ли, из ума выжил?» — поморщился Дарт. «Вечно обо мне только самое паршивое думает». Грег перевел на него тревожный взгляд. значит, я правильно понял, что вы и есть его сын. Очень уж похож. Но вы не правы, мистер Ориван. Ваш отец мудрый человек. Просто он в отчаянии. По-моему, он вас либо похоронил, либо окрестил предателем». Я успокоил Патриция, сказал, что лично видел вас живым, и что у вас на лице написано, что лучше умереть, чем служить врагу. Это большинство адептов посчитали, что принц сбежал, как и другие. Ранстат многих не досчитался. Десятки людей успели скрыться за холмами. Ну и еще нехорошая новость. Один парень, он назвал себя Патрицием Соло и членом городского совета. Так вот, он уверял всех, что Теодора Ринга впускать в город нельзя, что в последний момент он предаст адептов и перейдет на сторону Лэнсома, что так и задумано Рингами. Я даже не удивился. А чего еще ожидать от Питера Соло? Выдался случай бросить меня дерьмом, вот он и бросил. Патрици Соло? Уставился на Терри Хинниган. Питер же погиб, ты сама говорила. Терри вздохнула. Его Софи спасла. Нехотя сообщила она. «Мне пришлось соврать, прости. Софи просила не говорить вам, что он выжил». Девушка виновато посмотрела на меня. Она ведь не догадывалась, что о Питере я уже знаю из ее же собственных воспоминаний. Но мне стало интересно, как долго она собиралась скрывать, что Питер жив? Пока я и он лицом к лицу бы не столкнулись. «Надеюсь, это единственное, в чем ты соврала», прищурился я, состроив недовольную мину. Терри закивала. «Ну, конечно, Рэй, просто Питер, он ведь...» «Да мне плевать на Питера, Терри!» — оборвал я ее оправдание. «Сейчас бы с порталами разобраться!» Она смолкла, опять тяжко вздохнув. Грег больше не стал тратить время на разговоры, он подошел к грузовику и со скрежетом откинул на кузове задний борт. Там, под старыми тряпками, скрывались ящики со слитками серебра. «О, вот теперь дадим жару!» — деловито заметил Фил, хлопнув ладонью по кузову. Насчет дать жару я был совсем не против, но внутри все равно нарастала тревога. Получится ли все устроить именно так, как я задумал? Сработают ли порталы? И если сработают, то хватит ли мне сил, чтобы управлять сотнями тварей из тьмы? Отбросив сомнения, я пристально оглядел величественные стены Ронстада. Идея, где разместить порталы, возникла у меня уже давно. Сами стены и должны были послужить хранилищем, причем таким, чтобы хватило лишь одного прикосновения, чтобы задействовать все 800 заготовок разом. Ну что, начнем?» — спросил у меня Фил. «Теперь надо покрыть серебром те ледышки, что мы уже сделали. Ровным-ровным слоем в полсантиметра. Только делай это аккуратно. Нельзя и хранять, и бить». Мы выгрузили ящики с заготовками из автокэба, Нахмурившись, я посмотрел сначала на заготовки, потом на свои потрескавшиеся ладони. Сохшаяся и израненная кожа болела так, что я не был уверен даже в том, что смогу пропустить через нее верное количество кодо, а ведь требовалась ювелирная точность. Заметив мой мрачный взгляд, ко мне подошла Хлоя. «Дай сюда свои руки, Рэй, я кое-что попробую». Она заставила меня вытянуть руки перед собой ладонями вверх, после чего сверху положила свои, прохладные и немного влажные. Медсестра прикрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула. Кожа на ее теле замерцала татуировками, пряди волос чуть колыхнулись и приподнялись. Подобное я, кстати, уже видел, когда Хлоя сращивала мне раздробленную лодыжку, рисуя руны прямо на костях. Тогда мне было адски больно, я даже терял сознание. Сейчас же ощущал только прохладу и легкое прикосновение пальцев рунной ведьмы. Минут через пять она открыла глаза. «Теперь должно стать полегче». «Попробуй, только знаешь, Рэй, что я поняла. Тебя проще убить, чем сделать здоровым, потому что пока я лечу тебе одну часть тела, ты в это время калечишь другую. Поэтому, когда война завершится, я пошлю тебя к черту, понял?» Она сказала это совершенно серьезно, после чего убрала руки и шагнула назад. Я глянул на свои ладони. Трещины затянулись. Не до конца, конечно, но все-таки кожа выглядела более-менее здоровой, и полопавшиеся рытвины мозоли теперь напоминали застарелые шрамы от порезов. Боль ушла совсем. Не глядя на Хлою, а продолжая пялиться на свои руки, я пробормотал. «Послать меня к черту ты можешь в любое время, Хлоя, но кто сказал, что я туда пойду?» Кенниган тихо рассмеялся. «Перевожу!» Он сказал «Спасибо, милая Хлоя, твои чудные руны, как всегда, мне очень-очень помогли». «Ага, как же!» — фыркнула Хлоя. «Он сказал, куда ты денешься, Хлоя, будешь вечно меня лечить, потому что так мне очень-очень удобно». Теперь, кроме Хиннигана, засмеялись и остальные, даже вечно хмурый и тревожный Грег. Хотя веселье выглядело неуместно и больше напоминало истерику. Пока все смеялись, я вывалил заготовки из одного ящика прямо на землю возле грузовика. ры аккуратнее!» — завопил Фил. Все разом посерьезнели. Повредить заготовки я не боялся. Если они выдержали встряску по полевым дорогам Даранстада, то выдержат и падение из ящика на травянистую землю. Я распределил их ровным слоем, потом забрался в кузов грузовика, откинул тряпки и приложил к слиткам ладони. Серебро мутировало немногим сложнее золота, поэтому особых усилий я не прилагал. Куда тяжелее было сделать так, чтобы поток драгоценного металла окутал каждую заготовку портала ровным слоем определенной толщины. Слитки размякли под напором моего кодо, сплелись вязки ручей и потянулись по кузову. Собравшись у заднего борта, серебро потекло вниз на землю, а уже по земле устремилось к заготовкам. Когда металл начал окутывать порталы сверху, как глазурь, Фил не сдержал восхищенного верещания. "Ну вы посмотрите только! Я с одним порталом возился неделю, чтобы окатить его серебром, а Рей сразу 150 обрабатывает! Сразу 150! «Я тоже хочу быть природным мастером мутаций. Они самые крутые, круче, чем мастера призыва и прочей дряни!» «Ну, спасибо», — покачала головой Джо. «Так приятно слышать!» «Ой!» — фил смолк и виновато скривился, но его восторг никуда не делся. Парень наблюдал за процессом мутации, ахал и хватался за сердце, порой бормотал крепкие ругательства, выражая неимоверное ликование. «Моё кодо уже работало со второй партией серебра». Готовые порталы оставались лежать ровными рядами в один слой, и дальше с ними предстояло быть уже осторожнее, чтобы случайно не вызвать армию сахиров раньше времени. Серебра хватило на все 800 заготовок, даже осталось три лишних слитка. Их было решено бросить в грузовике, не тащить же за собой. Когда порталы были готовы, я спрыгнул с кузова и окинул взглядом поляну из серебристых кругляшек. Наступила очередь еще более ювелирной работы, выживить порталы в стены Ранстада. Все еще пребывая в бешеном восторге, Фил опустился на колени перед порталами и взял один из них в руки. «Вот это да!» — выдохнул он. «Но это просто...» И тут он внезапно замолчал. Восторг слетел с его лица, сменившись ужасом. «Хей!» — Фил вскочил на ноги, побледневший до мучного цвета. «Тут нет полсантиметра! Тут больше! Я же вижу!» «А я еще подумал, почему серебра понадобилось больше, чем я рассчитал!» «Рэй, что ты наделал? Ты все испортил!» «Я даже не шелохнулся. Не верещит, так надо!» «В смысле так надо?» — не затыкался мальчишка. «Надо совсем по-другому, надо полсантиметра, а ты сделал больше. Рэй, ну как так-то? Ты чем смотрел? Задницей! Теперь порталы не откроются, они не лопнут. Теперь это просто хрень какая-то, а не порталы, Рэй!» Я отвернулся от паникующего Фила и обратился к остальным. «Задействуем кинетические эрги, только очень бережно. Надо перенести порталы к стене и положить друг от друга на расстоянии метра». Шестером мы окружили заготовки и одновременно подняли их в воздух. Грег и Фил отошли подальше, чтобы не мешаться. Мальчишка все еще бубнил под нос возмущения по поводу моей криворукости. Нам же пришлось разойтись на приличное расстояние друг от друга. До стены мы шли медленно, очень медленно. И, конечно, под присмотром Грега. Он подал знак снайперам с западной стены, чтобы те подпустили нас ближе. В итоге порталы мы перенесли без проблем, если не считать, что Хениган пару раз споткнулся и чуть не расхлестал свою партию серебристых кругляшек. Фил продолжал бубнить, закатывать глаза, злиться, теперь не только по поводу моей криворукости, но еще и кривоногости Клифа Хенигана. Когда порталы наконец легли ровными рядами у подножья стены, охватив практически всю ее западную часть, я позволил себе выдохнуть. Правда, ненадолго. Предстояла еще более тонкая работа, и ее результат зависел только от моего мастерства и сосредоточенности на материале. Я присел рядом с самым крайним порталом и положил на него правую ладонь. В стене же прикоснулся левой. Затем посмотрел на Грега, и тот сразу понял, что мне нужна тишина. Он повернулся к остальным и приказал, «Тихо все! Тил, тебе это тоже касается!» Пацан мгновенно заткнулся. Воцарилось напряженное безмолвие. Стало настолько тихо, что я услышал, как ветер посвистывает в ржавом остове грузовика, а ведь тот находился на приличном расстоянии. Услышал, как шумит Ронстад за стеной. Услышал, как переводит дыхание Хлоя. Скрипит пальцами в кулаках Дарт, а Хениган нервно постукивает зубами. Услышал, как бьется мое собственное сердце в торе ритмичной пульсации кодов в ладони. Под пальцами нагрелся металл первого портала. Теперь главное не переборщить с нажимом. Я пропустил через кожу всего три единицы кодо, потом еще три. Так, тщательно вымеряя силу, я отдал серебряной глазуре портала 15 единиц. После чего взглядом ухватил ряд круглишей впереди и прикрыл глаза, чтобы полностью сосредоточиться на контроле материала. Через минуту я услышал благоговейный выдох Фила. «Вы тоже это видите, да? Он реально это делает?» Господи, да, ответила ему Терри. Почему об этом ничего не написано в исповеди о пяти грязных искусствах? Принялся сокрушаться Хиньга. Ну почему? Потому что не все можно прочитать в книжках, тут же отозвался Дарт. Такое мог сделать только по-настоящему великий мастер мутаций, сказала Джо. Пусть даже такой дурной и неуправляемый, добавила Хлоя. Теперь я уверен что порталы сработают, подытожил за всех Грек. Когда материал под моей правой ладонью слегка вздрогнул, я потянул его на себя, поднялся на ноги и открыл глаза. Передо мной, на уровне груди, в воздухе замерла вереница круглишей в блестящей глазури, связанных между собой толстыми серебряными нитями, как пуповинами. 800-метровая змея из сумрачных порталов Ее до конца даже не было видно, она скрывалась дальше, огибая западную стену. Моя правая рука держала крайний портал, будто за хвост этой самой змеи, и управляла ею с помощью кинетического эрго, а вот левая рука продолжала соприкасаться со стеной. Я приблизил ладони друг к другу, и серебристая верница порталов начала объединяться со стеной. Каменное полотно медленно и покорно вбирало в себя чужеродный материал, скрывая его в своей толщи. На сращивание ушло около 15 минут, и за все это время никто не проронил больше ни слова. Замерев, все наблюдали за мутацией. Как только вся серебристая верница слилась с камнем и осталась лишь последняя заготовка, та, что я держал в правой руке, ко мне подошел Фил. Он молча положил пальцы на край портала в моей ладони, будто хотел понять, как это — ощущать в себе настоящий кадо. Мальчишка не сводил глаз с места соприкосновения. Не сбрасывая его руку, я повел ладонь дальше, к самой стене, и погрузил последний портал в мутировавший камень, специально оставив серебристый бок открытым, чтобы именно через него потом задействовать другие заготовки. Все. Процесс мутации был завершен. Камень и серебро остыли. Фил убрал дрожащие пальцы от стены и поднял на меня глаза. В них стояли слезы. Он проморгался и выдавил севшим голосом теперь толщина точно пол сантиметра я проверил с тобой же надо все проверять криворукий ты часть глазури на нити пустил да вообще-то я сразу догадался но решил убедиться пил посмотрел на стену даже ничего не заметно как будто и нет никаких порталов это для эффекта ответил я может для эффективности поправил меня хиниган нет клифф именно для эффекта «Чтобы ленсомских солдат пробрало от страха, когда сахиры появятся прямо из стены!» Подмигнул мне Фил. Он верно понял мою задумку и улыбнулся, но его глаза остались пронзительно грустными. Мы подъехали к воротам Ранстада на автокэбе, но не стали въезжать внутрь на машине с гербом ленсамских карателей. В накаленной предвоенной обстановке это восприняли бы как чертовски дурную примету. Автокэп остался у раскрученных железнодорожных рельсов. Именно по ним я когда-то впервые въезжал в Ронстад. От тех воспоминаний меня мгновенно пробрала дрожь. Казалось бы, это было так давно, тысячу лет назад. А ведь прошло всего-то полтора месяца. Я забрал из бы свои мечи, закинув ножны на спину и шкатулку с печатью. Мы подошли к воротам с первыми лучами солнца. Красноватое и жаркое оно появилось из-за холмов за нашими спинами и озарило светом массивный полотно-створ. По ним пронеслось дробное пощелкивание, сработали запорные механизмы, по округе прокатилось эхо. И только сейчас я заметил, что ворота ранстада украшены ковкой, величественным силуэтом буйвола. Точно такой же символ имелся на той самой печати, что сейчас находилась у харпага с белой отметиной на лбу, и которую я когда-то упустил. Ворота со скривом разомкнулись, деля фигуру буйвола надвое. Лицо окатил ветер вместе с ароматами пороха, опилками свежесрубленной древесины и вихрями каменной пыли. Уши сдавил монотонный шум. Перезвон оружия, тарахтенья автокэбов, людской гомон топот ног, хлопанье и палантинов под палаточным лагерем, разбитым тут же, перед вторыми воротами. Они пропускали напрямую уже к вокзалу. Именно над этими воротами развивались военные знамена двух армий. Справа квадратное полотнище с золотистыми кистями и вышитой фигурой желтого буйвола, слева серый стяг с двумя клинями и красным орнаментом по краям а посередине украшенный изображением венка из виноградной лозы вокруг трех перекрещенных мечей. У военного лагеря нас встретили патриции двух правящих кланов Ронстада, Лукас Ориван и Ли Сильвер. Оба адепта предстали в черной военной форме с золотистыми нашивками. Никогда не видел Ли Сильвер в военной форме. Рядом с патрициями Ронстада стоял еще один патриций, только из Хеджера, Леонель Скорпиос, облаченный в серую форму с красными парадными апполетами. Первым вперед шагнул Патриций Ориван, и даже издалека бросалась в глаза, как изменили его последние события. Лицо мужчины осунулось и потемнело, он будто постарел лет на десять и истощился. Я пошел ему навстречу, за мной двинулись остальные, только Грег поспешил скрыться от лишних глаз и отправился прямиком в лагерь, к своим. Мы же продолжили идти. Никто из нас не торопился, то ли все еще не веря в происходящее, то ли боясь показать чувства. Приблизившись, Патриций Орван оглядел каждого из нас и кивнул. На лице сына он даже не задержал взгляда. «Что ж, Тадор, — обратился ко мне Патриции, — скажу честно, мы вас не ждали, но благодарны вам за помощь, как и воинам хедшера И только после этого он посмотрел на Дарта пристально и многообещающе. «Сын?» Отец в той же манере ответил Дарт. Губы Патриции отдрогнули, Он поджал их, чтобы скрыть волнение. «О том, что ты помог Теодору Рингу покинуть Транстат, мы еще поговорим. Но я рад, что ты жив. Рад. Очень рад. Я тоже рад, что я жив», — усмехнулся Дарт и протянул отцу ладон для рукопожатия. «Привет, папуль». Даже в такой обстановке, торжественный и горькой, Дарт провоцировал отца на конфликт. Только на этот раз, услышав очередные вольности от проблемного сына, Патриции глазом не моргнул. Он рывком обнял Дарта и пробормотал. «Покажись матери, она место себе не находит». Дарта опешил от прилюдного проявления отцовской любви и неловко обнял Патриция в ответ. «Принц Теодор», — заговорил Скорпиус, «рад, что вы успели прибыть до осады. Надеюсь, все остальное тоже сложилось успешно». Он явно намекал на порталы. Я кивнул. «Все готово, Патриция Скорпиус». Тот поклонился, приложив ладонь к груди. «Благодарю». «Не меня благодарите, а его». Я указал ладонью на Фила, стоящего рядом со мной, и веско добавил. «Это его изобретение, имени Филиаса Юджина ретвика Скорпиус вскинул брови. «Этого мальчика?» Патриция быстро справился с удивлением и поклонился Филу не менее благодушно, чем мне. «Да ладно». Фил кашлянул в кулак от смущения. «Это не так сложно на самом деле. Я же просто гениальный». Леонель Скорпиус перевел взгляд на меня. «Отряды Хэтшера тоже готовы к бою, мой принц. Мы готовы стоять насмерть плечом к плечу с адептами Ронстада». Несмотря на пафос речи, Скорпиус был достаточно сдержан. А вот Ли Сильвер перестала себя сдерживать, как только принюхалась. «От вас ужасно воняет, ребятки», — хохотнула она. «Вам бы помыться, да и перекусить бы не помешало». Сильвер, как всегда, смотрела в корень. Я вообще забыл, когда последний раз мылся, нормально ел и спал, собственно, как и остальные. Она обняла каждого. Сначала меня, потом Джо, Терри, Хинигана и Дарта. Когда же дело дошло до Хлои, то Сильвер внимательно ее оглядела с ног до головы и тихо спросила. «Он тебя не обижал?» От такого прямого вопроса Хлоя покраснела и ответила шепотом. «Нет, доктор Сильвер, вы были правы, он не так ужасен». Он меня освободил. Надо отдать должное, Сильвер хватило выдержки не завалить Хлою вопросами. Прищурившись, директор школы посмотрела на меня. Так что насчет избавиться от грязи, мистер Ринг? Похоже, по дороге вы успели вывалиться в земле. Я провел пятерней по волосам, с них и правда посыпались крошки засохшей кладбищенской глины. Не отказался бы, док. Сильвер сразу же обратилась к Оривану. «Не возражаете, Патриции? Я заберу Теодора Ринга в школу и приведу в порядок. Не годится принцу рассказывать в таком виде». Патриция окинул меня суровым взглядом. «Жду вас на совете в городской ратушек шести вечера, Теодор». «Мы приедем вместе, Патриция», — заверила Сильвер. «Я лично прослежу, чтобы адепт возмездия теперь никуда от нас не делся». Ориван был настолько напряжен, что шутки даже не заметил. Мне она тоже показалась не смешной, потому что напомнила о моем пафосном прозвище. В школу со мной отправились только Фил и Хлоя. Дарт остался с отцом, Хенниган поспешил к дяде, Терри понеслась искать Питера и для поддержки взяла с собой Джо. По дороге Ли Сильвер плотно задернула шторы на окнах автокэба, чтобы меня никто не увидел. «Время еще не пришло», — загадочно сказала она. «Вот за это я был ей особенно благодарен». Не хотелось снова находиться под прессом взглядов, ждущих великих подвигов и свершений. А чего еще ждать от парня с прозвищем «Адепт Возмездия»? За рулем на месте камердинера Бернарда сидел мастер Изао, отец Ли Сильвер. Именно он когда-то назвал меня и Дарта «манекенами для битья». Как в воду глядел. Ничего с тех пор не изменилось. Когда мы уселись в салон, то высоченный азиат глянул в зеркало заднего вида и лишь коротко кивнул мне, не проронив ни слова. Из-за плотного движения военной техники, снующей по улицам Ранстада, мы доехали до школы только минут через сорок. Фил прилип к окну, сдвинув одну из штор, и с упоением разглядывал город. Он даже не хотел покидать салон, но когда увидел белый замок клана Сильвер, то вылетел из машины за секунду. Мне его энергию. Я буквально заставлял себя переставлять ноги. Как только мы зашли во двор школы, Хлоя побежала в медблок повидать коллег. Сильвер пристально посмотрела ей след, но ничего не сказала. Она проводила меня и Фила в холл. «Я тоже хочу тут учиться», — всплеснул руками Фил. Он дернулся было к лестнице, но я успел ухватить его за ворот и оттянуть обратно. «Ты тут пока не учишься, Фил. Веди себя прилично». Сильвер усмехнулась. «Если он очень хочет, то будет учиться». «Он чем-то тебя напоминает, Рэй. Ты тоже хотел тут учиться, хотя в итоге ни черта не учился, а валял дурака и портил мне нервы. Я тоже не сдержал усмешки и огляделся. Школа пустовала. После падения стены все занятия пришлось отменить. «Приказ Оревана», — пояснила Сильвер. «А вот я бы, наоборот, усилила боевую подготовку адептов. Однако Лукас был категорически против. Пришлось подчиниться. Надеюсь, когда-нибудь школа снова примет своих учеников». Сильвер с любовью оглядела Холл и, вздохнув, направилась в сторону своего кабинета. По пути она указала на уже знакомую мне гостевую комнату, «Располагайся. В ванной висит чистая форма твоего размера». «Школьная?» — уточнил я. Женщина дошла до своего кабинета и только у двери оглянулась, чтобы ответить. «Нет, Рэй. Увы, на этот раз военная». Я нахмурился. «Никто ведь меня не ждал. Когда вы успели приготовить военную форму моего размера?» Сильвер хмыкнула, в ее лисик глазах мелькнул уже знакомый мне азарт. «Мне плевать на мнение остальных, ты же знаешь». Лично я тебя ждала, потому что слишком хорошо тебя знаю, Рэй Питтон, чтобы понимать, что ты не предатель. Господи боже, наконец-то я помылся. Порой не передать словами, как приятно ощущать себя нормальным человеком, помыться, надеть чистую сухую одежду, пусть даже военную. Теперь бы еще пожрать. В мечтах пожрать меня и застала... Нехорошее предчувствие. Как только я вышел из ванной, то кожей ощутил, что на меня кто-то смотрит. Давит тяжеленным взглядом. Фила в комнате не было, а на стуле у окна я увидел Софи. Мрачная, с величественной осанкой и инферальным огнем в глазах. Она сидела и смотрела на меня, а в руках держала мою шкатулку с печатью. Сердце тут же ёкнуло, ноги остановились сами собой. Неужели Терри все-таки успела рассказать Софи, что именно я был причастен к краже печати 200 лет назад, а теперь сам же их ищу? «Тебе идет военная форма Ранстада, Рей, сказала Софи. Она поднялась со стула, указала взглядом на шкатулку и задала вопрос без предисловий. «Здесь то, о чем я думаю?» Я пожал плечом. «Мне неизвестно, о чем вы думаете, Софи?» «Очень скользкий ответ», — хмыкнула она. «Спрошу иначе». «Здесь печать со Скорпионом?» «Надеюсь, что да». Получился еще один скользкий ответ. Софи покачала головой. «Почему же ты не откроешь шкатулку и не убедишься?» Я всмотрелся в глаза опасной собеседницы, все еще пытаясь понять, выдала меня Терри или нет. Скорее всего, нет, потому что если бы выдала, то Софи бы со мной не разговаривала. Нет, я был бы уже мертв. «Шкатулку так просто не открыть», — ответил я, стараясь оставаться спокойным. «Она открывается только человеку, который ее закрыл». «И кто же это?» Софи прищурилась и пронзила меня требовательным взглядом. «Я не совсем уверен в том, что правильно разгадал его личность. Буду разбираться?» Опять получился скользкий ответ. «Может, тебе помочь?» Уже более мягко спросила Софи, хотя напряжение между нами нарастало бешеными темпами. «Нет, не нужно. Я сам. Так же мягко отказался я». Женщина шагнула ближе. «А где печать с вороном, Рэй?» Я расстегнул верхнюю пуговицу на воротнике военной формы и вытянул цепочку с перстнем. Увидев печать, Софи кивнула, и ее голос стал еще мягче. «Хорошо. Теперь тебе предстоит найти печать с буйволом и львом. Только не надевай ни одной из реликвий, понял? Однажды я уже спровоцировала тебя надеть печать, но то было ради падения стены. Теперь же...» «А что случится, если я надену печать еще раз?» — перебил я Софи. Так крепче сжала шкатулку. «Все пять печати обладают темной силой, Рэй. Они созданы для людей, а не для магов. Особенно нельзя их надевать черным волхвом. В этих существах уже есть демоническая природа, да и сами печати им не даются. Ни один волх не смог бы их надеть. Но ты необычен тем, что наполовину человек». Печать поддается тебе, и ты можешь ее носить. В то же время ты черный волх. Тьма в тебе усиливается, как только ты надеваешь перстень. Когда-нибудь темное кодо поглотит тебя, и без чужой помощи ты уже не сможешь выбраться из мрака». С каждым сказанным словом лицо Софи приобретало все больше угрозы. «Я не хотела говорить тебе то, что скажу», — добавила она с усилием, будто заставляла себя открывать рот и произносить ненавистные слова. «Однако это не моя воля. Это воля архитектора. Он просит тебя. Просит тебя принять предложение рингов. Он хочет, чтобы ты покинул Ронстат, перешел на сторону врага и возглавил армию Лэнсома, пока есть возможность. Уверен, она бы наговорила еще кучу неприятных вещей о том, что я должен обезумевшему архитектору, если бы в комнату не влетела Хлоя». Медсестра ворвалась без стука. «Рэй, ты не поверишь!» — с порогу объявила она, светясь от счастья. «Я научила Габриэль создавать фантомы!» Увидев Софию у меня в комнате, рунная ведьма замерла и побледнела. Потом присела в реверансе и тихо сказала. «Доброго здоровья, госпожа Софи!» «И вам, Хлоя!» — ответила та. Затем она подошла ко мне, молча отдала шкатулку и снова посмотрела на девушку. «Вы ведь уже не старшая медсестра, верно? И вообще не служите у Ли Сильвер!» Не выдержав сверлящего взгляда Софи, Хлоя опустила глаза и мотнула головой. «Нет, не служу». «А кому ты служишь?» «Кто твой хозяин?» — не отставала от нее Софи. Девушка нервно сжала пальцами подол юбки и ответила. «Никто». Софи нисколько не удивилась. Она вдруг взяла Хлою за подбородок и приподняла, заглядывая ей в глаза. «Раз ты свободная, девочка моя, то держи голову выше». Ты будешь той, с кого возьмут пример рунные маги Ранстада. Начни с сегодняшнего боя. Покажи, чего стоят рунные адепты, и дай всем понять, что о них не стоит вытирать ноги. «Да, мэм», — выдохнула Хлоя, побледнев еще сильнее. Софи наконец оставила девушку в покое и стремительно вышла из комнаты. «Меня чуть паралич не разбил от ее взгляда, Рэй», — пробормотала Хлоя, глядя вслед Софи. «У меня была примерно та же проблема, не без мрачности, — заметил я. До самого вечера меня не покидала тревога от слов Софии. Она выжила из ума, если решила подчиниться воле архитектора и его безумной просьбе, да еще и накануне битвы. Я бы понял, если бы нашлось хоть какое-то резонное объяснение, почему я должен становиться предателем и перебежчиком, но ведь меня просто-напросто тычут носом в лужу, как щенка, требуя того, чего я не могу им дать. Тычут без объяснения причин». «Ты просто должен, Рэй. Придай Ронстад, перейди на сторону Лэнсома, а так хочет архитектор. Иди и сделай, дружище. Ну что тебе стоит?» Да в гробу я видел архитектора вместе с его безумными пожеланиями. Лично у меня имелись свои задачи. Этими мыслями я мучился, пока шел с Ли Сильвер до городской ратуши. Шел, а не ехал. Сильвер сказала, что автокеп неожиданно сломался, а другие машины школы задействованы сейчас у оборонительных стен. Такого наглого вранья мне в лицо не выдавали уже давно. Неужели у нее язык не повернулся признаться, что она хочет провести меня по городу и показать людям, мол, смотрите, ваш адепт возмездия здесь, здесь, на месте, чистенький, в военной форме ранстада, с бешеным количеством благословенного кадо с мечами за спиной и кобурой под мышкой, готовый драться за город до последнего. Я и сам понимал, что это поднимет боевой дух горожан и их веру в победу, но легче мне от этого не становилось. Сейчас бы Фил сказал, ты так крут, и что плакать хочется. Хорошо, что неуемный пацан остался под присмотром грунной бригады медблока. Мы преодолели уже третью улицу, и на каждой из них эффект от моего присутствия выходил один и тот же. Увидев знаменитую рожу Теодора Ринга, люди останавливались. Кто-то кланялся, кто-то коротко кивал, кто-то вообще забывал, что надо делать, и просто пялился. Женщины присаживались в глубоких реверансах, хоть и были почти все в военной форме с винтовками перевес. А мы продолжали идти. «Наверное, ты соскучился по всеобщему вниманию», — шепнула мне Сильвер. «Поверьте мне, в любой британской дыре его до тошноты хватает, док», — ответил я. «Наш новый Патриций Соло очень бы хотел оказаться на твоем месте. Ему не хватает внимания». «А с чего вы про него вспомнили?» Сильвер подняла голову и посмотрела на здание городской ратуши, к которому мы приближались. «Потому что сейчас он наблюдает за тобой из окна третьего этажа». Я посмотрел туда же. Питер Соло действительно смотрел на меня из окна. Наши взгляды встретились. «Питер недавно уверял всех, что ты предашь Ронстат во время боя, что ты с рингами договорился и ждешь удобного случая», — сказала Сильвер. «Ему, конечно, никто не поверил». От ее слов мне стало не по себе. Сама того не зная, она напомнила о нездоровой просьбе архитектора. К тому же у меня имелась еще одна проблема. В руке я продолжал держать шкатулку. При этом все больше ее ненавидел. И открыть нельзя, и бросить нельзя. По этому поводу у меня возникла одна идея, как всегда сомнительная. После совета я решил отыскать Терри и попробовать вместе с ней достать печать. Планировал поступить грубо и просто. Надеть перстень с вороном и открыть шкатулку, став ненадолго мистером Смиттом из Бриттона. А при возникновении проблем чтица привела бы меня в чувство, как делала это раньше. План, конечно, так себе, но лучшего у меня не имелось. В здании ратуши царила суета, военные сновали по лестницам, отовсюду слышались призывы и выкрики. «Что-то не так?» — заволновала Сильвер. «Что-то случилось, Рэй?» По ступеням со второго этажа к нам уже несся Патриций Ориван. «Харпаги! Харпаги у холмов! Ли! Приготовиться к обороне! Все по местам! По местам!» Я развернулся и, выскочив из ратуши, понесся к ближайшему подъему на западную стену. Именно оттуда открывался вид на холмы, и именно там я разместил порталы. На стенах артиллеристы уже приготовили орудия. При атаке на харпагов адепты не собирались использовать кадо, чтобы у монстров не было ни единого шанса зацепиться и поглотить их силу. Мне же надо было срочно задействовать порталы. Когда я был уже у лестницы, ведущей на западную стену, позади меня раздались чьи-то грузные шаги. Сначала я подумал, что это Патриций Ориван, но когда оглянулся, то увидел долговязую фигуру Питера Сола. Ничего не говоря, тот ухватил меня за плечо, толкнул на каменную кладку и навалился с намерением отобрать шкатулку. Я тут же ударил его ногой под колено и добавил кулаком в живот. Питер слегка пригнулся, только не от боли, а чтобы нанести свой удар, парализующий. Молния его эрго пронеслась мимо моего лица, окатила щеку морозом, но не достала. Я ответил Питеру гравитационным эргом. Соло оттащила назад, и он снова двинулся в атаку. Мы не говорили друг другу ни слова, а дрались молча, будто так и надо. Просто все, что хотели, мы уже друг другу давно сказали. Теперь вместо слов в ход шли кулаки и кодо. Софья неплохо подлечила Питера, потому что он снова был полон сил, и это чувствовалось сразу. Родовой мощи Патриция в нем хватало, но я все равно был сильнее, и без сомнения убил бы его еще раз, если паршивец вынудит. Да, наверняка так бы и случилось, если б нашу драку у стены не заметили. К нам подскочила Ли Сильвер. «Какого черта вы творите?» — рявкнула она. «Там, Харпаги!» «Я отвлекся всего на мгновение!» Но этого паршивого мгновения хватило, чтобы Питер выдернул шкатулку из моей руки. Правда, далеко он не смог убежать. Я догнал засранца и навалился ему на спину, сшибая с ног. Питер выронил шкатулку, та скользнула по земле и ударилась в стену. Запорный механизм хрустнул. Вашу ж мать! Поверхность оболочки начала мутировать прямо у меня на глазах. Я кинулся к шкатулке на четвереньках. На ходу сунул руку под воротник и сдернул перстень с цепочки. Доля секунды и печать с вороном уже сидела на моем указательном пальце. Упав на живот, я вытянул руки и обхватил шкатулку ладонями. Ничего не поменялось. Оболочка продолжала мутировать. Я сжал ее еще сильнее, так сильно, что по рукам прокатилась боль. Внутренности оплавил жар, а уши сдавил чужеродный шепот. «Здравствуй, мистер Смит из Бриттона». «Вот и твое сокровище!» Шкатулка снова хрустнула, задребезжала и с тихим щелчком открылась.